Глава 21. первая слышал, как она плачет, видел, как корчится на полу своей комнаты, заламывая руки и истерически просит его не причинить вреда её дочери. Пусть выплескивает свой гнев только на неё саму. Только она одна во всём виновата. Абедуин смотрел на неё и понимал, что чем сильнее она плачет по дочери этого ублюдка Рифата, тем сильнее становится его собственная боль и ярость. Нет, он её не тронет. «Воевать с детьми — это не его призвание. У детей свой путь, отличный от пути их родителей. Он может вывернуть ей душу тем, что начнёт угрожать. Но ему стало неинтересно даже это. Кажется, его только что выпотрошили. Вытряхнули из него всё живое. Вытряхнули даже ярость и гнев. Осталось только адское разочарование, несравнимое ни с чем. Альшета цеплялась за его ноги, тянула к нему руки в мольбе, и он никогда не видел её более сломленной и раздавленной, чем в эти минуты» но в его сердце не осталось ничего, кроме опустошающей боли и вот этой горечи. А ведь она не сомневается, что он причинит вред её ребёнку, она о нём низкого мнения, и была такого мнения изначально. Кто сам способен на низость, тот подозревает вне остальных. Ради их отношений она ни разу не умоляла, даже не пыталась просить его о прощении, дать им шанс, а сейчас ползала на коленях, обливаясь слезами. Аднан оттолкнул её, отшвырнул от себя». «Мне плевать на твою дочь, мне плевать на твою семью. Они меня не волнуют, и мстить я им не намерен. Так что молись о себе, если веришь в своего Бога. Проси Его простить тебе все твои грехи». Наклонился к ней и прошипел прямо в лицо. «Ты скоро умрёшь, Альшета. Твоя смерть будет страшной, и никто о ней никогда не узнает, как и не узнает, где я схороню твои кости». «Пусть смириться у неё это хорошо получается, играть в смирение, чтобы получить от него какие-то блага. В этот момент произошёл какой-то щелчок. Она словно выключилась. Застыла на полу с сжатыми в кулаки руками, подняв к нему залитое слезами лицо. Из глаз исчезла мольба, они вдруг стали пустыми. одна Аднену даже показалось, что она смотрит сквозь него. Захотелось поднять её с пола, тряхнуть, но он просто стоял над ней смотрел сверху вниз, думая о том, что запомнит её такой навсегда. Заплаканный у его ног, но не с мольбами и оправданиями, а с просьбами от дочери своего любовника. Странно, о самом любовнике она не просила. Неужели настолько прогнила? Неужели своя шкура дороже всего? Он просто не хотел замечать, как с каждым днём между ними растёт стена из отчуждения и потерь. И он сам оказался не в силах остановить эту волну разрушения. Механизм запущен и не поддаётся контролю. Огромный ком грязи из лжи и предательства, отвратительной низости набирает обороты и вес. Он скоро похоронит под собой их обоих. Перед тем, как все рухнуло, ему даже показалось, что былое счастье возвращается, что он согласен попытаться снова, попытаться ее простить, дать шанс. Он был слишком счастлив рядом с ней, настолько счастлив, что даже ненависть стиралась и растворялась в этом безумном удовольствии держать ее в своих объятиях. Адден жадно вбирал в себя ее образ, который больше всего напоминал другую Альшиту, ту, которая раньше была рядом с ним, не чужую. Иллюзия, короткая, фальшивая, Оказалось, что настоящая она была лишь в своей ненависти к нему. И правда слишком уродлива, но она и запоминается ярче всего. Только какой в этом толк, если даже сейчас, зная, какая она тварь, Аднен продолжал любить её? Какой-то больной, извращённой любовью, которая походила на болезнь или проклятие, и не смог никому рассказать о её предательстве, не смог прилюдно опозорить, не смог приказать забить камнями или утопить в море. Это была только его боль только его личное право казнить её. Перед самым отъездом в Долину Смерти он наклонился к ней и поднял с пола, обхватил её плечи горячими ладонями, заглядывая в изумительные тёмно-синие глаза. «Ты больше сюда не вернёшься, альшета. Ты больше никуда не вернёшься. У нас правило — давать смертникам возможность попросить что угодно. Ты можешь просить, и я исполню. Просить всё, что угодно, кроме того, чтобы я тебя пощадил» сказала сам почувствовал, как в горле начало драть от понимания, что это последний разговор между ними, последняя его потеря. Обратно он вернётся ещё более мёртвым, чем был раньше. А она вдруг посмотрела ему в глаза, и Аднан дёрнулся как от удара. «Я хочу попрощаться с Джамалем. Дай мне увидеть его в последний раз и делай со мной, что хочешь». Это было неожиданно настолько, что у него дёрнулось сердце под ребрами. Он ожидал чего угодно. Ожидал, что она начнёт просить за своего любовника. Он был даже уверен, что она это сделает. Через несколько минут к ней привели Джамале, и когда малыш с воплем бросился к Альшите, Аднан стиснул челюсти с такой силой, что услышал, как они хрустят. Он впервые видел со стороны эту любовь. Между женщиной и ребёнком. Она была столь трогательной и необъяснимой сумасшедшей, что не могла оставить его равнодушным. А ведь именно этим Альшита и заставила его смягчиться — заставила увидеть её любовь к его сыну и закрыть глаза на чужую дочь и на любовника. Он увидел, как мальчик тянется к ней, как искренне выглядит её любовь к его ребёнку, и не устоял. Вот и сейчас смотрит, как она целует малыша, осыпает лицо поцелуями, обнимает, гладит по волосам, что-то шепчет по-русски, и сердце раздирается на куски, на осколки. Джамаль протянул ручки и трогал её слёзы, потом прижимался к ней всем телом и тоже плакал. Адден отвернулся и отошел к окну, сжимая дрожащими пальцами штору. Он также прекрасно помнил, как она едва не остыла от его ласк и поцелуев, украла ключ и пошла кормить своего ублюдка. Усыпила бдительность Ибн Кадира и пошла, как последняя тварь, а потом шептала ему, что не смогла бы его забыть, что любит его. В эту секунду он стоял за дверью и чувствовал, как косой кинжал вспарывает ему грудную клетку крестом, как вырезает сердце, кромсает по мясу. «Мой мальчик, мой хороший. Бахиджа позаботится о тебе. Она хорошая. Она будет любить тебя, как я. Вот увидишь, и твой папа будет тебя любить». Ему хотелось зажать уши руками, чтоб не говорила ничего, чтоб не разговаривала с его сыном этим надорванным голосом, полным любви. «Что ж она за змея такая, если умеет так играть, что ей верит даже младенец?» Обернулся резко. «Бахиджа, забери Джамаля, достаточно». Женщина подошла к мальчику, И попыталась взять на руки, но он начал кричать, вырываться, судорожно цепляясь за джелобею Альшиты, удерживаясь маленькими ручонками. Она целует их, отцепляет от себя и по щекам слёзы катятся. И он чувствует, как его самого в этот момент разрывает, как отваливаются куски плоти. А потом сдавил кулаки так, что суставы чуть не лопнули. Малыш истошно закричал мам мамти! Сноска. Мамти, мамочка, перевод с арабского, египетский диалект, примечание автора. Аднан так и не обернулся, смотрел в окно на то, как снуют по двору слуги, и понимал, что никогда не простит ей того, что она сделала с ним и с его сыном, за то, что дала себя полюбить. А потом вырезала эту любовь тупыми ржавыми ножницами. Вспомнилось, как так же кричал он сам, когда Абдулла как-то увозил его от матери в пустыню, но в отличие от этой дряни, его мама любила своего сына по-настоящему. аль позволила увести себя и даже не обернулась, чтобы посмотреть на аднана А он смотрел на неё, сидящую верхом на лошади, неподвижную, как каменное изваяние. Отряд двигался по пустыню по направлению к торговому пути, куда должен был прибыть товар, впервые прибыть не к Асаду, а к Ибнкадиру. Ветер трепал её хиджаб бросал в лицо песок, а она даже не чувствовала. И в этот момент Аднан вдруг понял, что совсем её не знает и не знал никогда. Каждый раз, когда ему казалось, что он достаточно изучил её, понял до самого конца её душу, оказывалось, что он совершенно не знает эту женщину. Он физически ощутил, как она сломлена. Это был конец. Нет, Аднан не чувствовал жалости, это было полное опустошение. Тот самый финал, к которому они пришли оба, а точнее, доползли на коленях. Он больше не хотел продлевать эту агонию, и нет никакого наслаждения местью. Его не было с первой секунды. Нахмурил брови, чувствуя, как начинает болеть в груди, как покрывается лоб холодным потом и дрожат пальцы от понимания, что это последние секунды, пока она жива, и он видит её такой вот, совсем рядом. Не выдержал, направил вниз коня и сам же осадил. Ему нечего ей сказать, а ей нечего ему ответить. Все оправдания смешны и нелепы, всё уже сказано. Она слишком много отняла у него. Внутри осталась только пустота, чёрная грязь, превратившая всю его любовь в ничто. Ему казалось, что он сам мертвец с ободранной, сгнившей кожей, и всё это время тянул к ней изувеченные руки в мольбе подарить хотя бы шанс, дать ему возможность простить её и продолжить любить. Самое страшное, что он понимал, ему придётся это сделать, а потом не сдохнуть самому. Его собственная агония растянется на вечность. Он так и будет тянуть свои руки в никуда с собственным разорванным в мясо сердцем и чувствовать, как оно беспрестанно истекает кровью, и она сочится сквозь пальцы прямо в песок. Пришпорив коня, посмотрел на неё ещё раз и стиснул до хруста челюсти. Вот и всё. Время пришло. Уже скоро стемнеет, а на рассвете встреча с обозом. Но его уже не волнует ни встреча, ничего не волнует. Подъехал к и сдёрнул её с коня к себе в седло. Она ничего не сказала, даже не посмотрела на него. Пришпорил коня и направился в сторону барханов, в сторону, где их не увидит отряд, где никто не помешает попрощаться с ней и где он оставит навечно её тело. Совсем неподалёку когда-то расположилась в пещере старая Джабира, который уже давно и след пропал. То ли сдохла старая ведьма, то ли сбежала и схоронила своё мясо в одной из деревень а, может, нашла себе новое жилище. Он хотел спешиться, но она вдруг схватила его за руки. «Не здесь». И глаза горят лихорадочным блеском, сверкают как-то странно. Такие красивые, такие глубокие и такие лживые. «А где?» — спросил хриплый, не узнал свой голос. «Там». Она протянула вперёд руку. «Там, чуть дальше, есть насыпи из камней. Я хочу умереть именно там». Он ничего не ответил и направил коня туда, куда она сказала. Раньше не слышал, чтоб там была какая-то насыпь. Но когда они приблизились к приваленной сухими ветками пещере Джабиры и завернули за насыпь из красного песка, Аднан увидел горку из камушков, возвышающуюся над песком, направил туда коня и, спешившись, сдёрнул её седла. «Что это?» — кивнул на камни. «Это?» — она даже не посмотрела на, на Ибн Кадира. Она медленным запутанным шагом направилась к камням, присела и подобрала те, что осыпались, с любовью сложила обратно. «Это могила». Казалось, она говорит сама с собой. «Чья?» — спросил так тихо, словно ветер прошелестел. «Тво... моего сына», — ответила отрешенно и подобрала какую-то веревочку в песке, намотала на палец. Он не понимал, что она говорит и что именно происходит. Какой сын? Какой к дьяволу её сын? У меня их было двое. Дочь и сын. Малыш умер. Подошёл к ней сзади и посмотрел на насыпь, а потом на женщину, на её опущенные плечи, на сгорбленную спину. «Мне жаль твоего сына», — сказал, и в этот момент она обернулась к нему. Её лицо исказило такая ярость и боль, что он невольно отшатнулся. «Нашего сына!» «Нашего сына, Аднан, я родила от тебя двоих детей, понимаешь? Наших двоих детей, от тебя! Плевать, можешь мне не верить, можешь убить меня прямо здесь. Я была бы счастлива умереть в этом месте, там, где похоронен наш сын. Ты не дал мне сказать тебе ни слова, а теперь я скажу, и оборвёт меня только смерть». Она всаживала в него каждое слово, как острый кинжал, который впивался в изрезанную плоть и просачивался под кожу, кромсал его вены, причиняя ещё большую боль. И да, ему хотелось её прервать. Хотелось выдернуть нож и перерезать ей горло, чтобы замолчала навеки. И не мог. Смотрел на струящиеся по щекам слёзы и ничего не мог с собой поделать. А в ушах пульсировало «твой сын», «наши дети», «от тебя», «от тебя», «от тебя». И пальцы, сжимающие рукоять кинжала, разжались. Но в этот момент вдалеке послышались выстрелы и крики. В воздух поднялись толпы песка и пыли. Повернулся к ней и не понял, как проорал. «В пещеру! Быстро!» «И не высовываться, пока я не приду!» «Пошла, я сказал!» А сам скачал на коня и пришпорил его изо всех сил.